из определения честного, которое смотри в схолии 1 в теореме 37 этой части. В схолии гордость, называемая пустой, есть самодовольство, находящее в себе поддержку единственно в высоком мнении черни. И когда последнее уничтожается, то уничтожается и самое самодовольство, то есть по схолии к теореме 52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 Независимо от него мы можем определяться также и разумом.